Глава 17. Василий Иванович, ворча себе, под нос натягивал над Виллисом тент. «Чем недовольны, Василий Иванович?» — спросил Лопатин. «Всем довольный. Дождь будет», — отозвался Василий Иванович. «Далеко ли?» — спросил он, увидев, что Лопатин сел на переднее сиденье. «Сначала до штаба фронта», — сказал Лопатин. «А он там же?» «Нет, переместился, но посоветовали ехать до прежнего места. Там теперь штаб тыла». Зайду, сориентируют. Пока мы с вами к танкистам ездили, у нас редактор сменился. И кого теперь на его место? Равнодушно спросил Василий Иванович. Генерала Никольского. Василий Иванович молчал, вспоминая известных ему генералов. Работал он в наркомате обороны давно и знал многих, объехав плохо затрамбованную на дороге воронку от бомбы, сказал: Я слыхал про такого. А нашего куда же? Думаю, на фронт. «Скорее всего», — согласился Василий Иванович. «У него и при московской работе как шил в заднице. Только куда поехать?» О начальстве он отзывался грубо, но судил по справедливости. «А меня в Москву вызывают. Пора», — сказал Василий Иванович. «Фотографы уже по два раза в Москву смотались, а мы все ездим». Он недолюбливал фотокорреспондентов за то, что они, по его мнению, часто зазря останавливали машину, как будто им позарез надо а потом снимков, из-за которых останавливались в газете, как не бывало. «Такое уж у них дело», — сказал Лопатин. «У них одно дело. Че попало, от и домой. Может, нам в штабе тыла заправиться и прямо в Москву?» «Нельзя. Мне в телеграме приказано не ехать, а лететь». «А какая вам нужда лететь? Если с рассвета выйдем, за два дня в Москве будем». — Я бы рад, — сказал Лопатин, — но в телеграмме приказано мне лететь, а вам с машиной оставаться. — Вместо меня Гурский прилетит. Будете ездить с ним. Возможно, потом и я вернусь. — Свезу от вас письмо в Москву и вам привезу, — сказал Лопатин, хорошо понимая, что испортил настроение Василий Иванович. У него была там семья, всю войну не уезжавшая из Москвы. Жена, вдовая дочь и двое внуков и за последние две недели по его вопросам вроде «Еще чего-нибудь написать хотите?» или «Что, опять к этому же поехали? У которого уже были?» Лопатин чувствовал, что Василий Иванович недоволен. Поездка, на его взгляд, затягивалась. «Что ж письма?» — сказал Василий Иванович. «Другое дело, если б сам туда обратно обернулся». За его словами была привычка к тому, что расстояний не существует, было бы горючее. Сказав это, он замолчал и, застряв возникший за колонной в возникшей из-за колонны грузовиков пробке, сидел, навалившись на руль и думал. — Вот вы говорите, вам лететь, — сказал Василий Иванович, когда они выбрались из пробки. — А мне с Горским ездить. — А генерал, когда вызывал меня к себе, чтоб с вами ехать, другой говорил. — Что ж он вам говорил? — полюбопытствовал Лопатин, впервые услышавший об этом. Приказ принять новую машину, чтобы с вами поехал и с вами вернулся. А теперь вопрос. Зачем оставлять машину Гурскому? Что он себе тут Виллиса не достанет? Гурский он чего хочет достанет. А я бы вас как привез, так и отвез. Побудьте в Москве и опять со мной поедете. Тем более мы годки. Василий Иванович притормозил и поехал медленнее, словно молчаливо приглашая Лопатина пока не поздно передумать. Наверное, в нем говорило не одно только желание повидаться с семьей. Они в самом деле были одного года рождения, и за эту поездку проверили друг друга в разных обстоятельствах, чего может и чего не может ждать каждый от другого. — А когда Гурский прилетит, не написано? — спросил он, поняв по молчанию Лопатину, что отмены сказанному не будет. — Не написано. Возможно, я прилечу, а он вылетит. — Вы пока тут немного отдохнете. — Тут отдохнешь. — С машиной делов хватит через голову. Василий Иванович был сердит, а в таких случаях делов с машиной у него всегда было через голову. Хотя на поверку она в любой момент оказывалась на ходу. Лопатин вспомнил, как редактор в ответ на просьбу о вызове Ники сказал. — Думаю, что еще успею помочь тебе. Тогда эта фраза прошла мимо ушей, а сейчас вспомнилась в ее настоящем значении. Он подумал о своих тетрадях, лежавших в сейфе редактора. Где они теперь? В них не было ничего или почти ничего такого, о чем в минуты откровенности бы говорили между собой корреспонденты. Но чтобы эти тетрадки валялись без призора и попали на глаза кому-то чужому, не хотелось. Редактор только однажды после поездки на Курскую дугу, где они целую неделю были рядом, поинтересовался тем, что записывает Лопатин в своих тетрадях. Дело было под утро, газета прочитана от доски до доски, уже печаталась, но ложиться спать, пока не вышел номер, не было в заводе. И Лопатин прочел редактору вслух два десятка страниц. — Так и всего? — спросил редактор, когда Лопатин дочитал все, во что уместилось их общая неделя на фронте. Не все, конечно, пишешь, но то, что пишешь, точно, могу подтвердить. Кончится война, подтвердишь, полушутя, полусерьезно сказал Лопатин. Так где же все-таки теперь эти тетрадки? В штабе тыла, куда приехали к середине дня, Лопатину дали новый адрес штаба фронта и сказали, что завтра в Москву пойдет Дуглас, командующего воздушной армией. Но чтобы Лопатина посадили на самолет командующего, требуется личное разрешение а командующей в штабе фронта. В штаб фронта из-за пробок и объездов добрались под вечер. Узнав у коменданта, где стоят корреспонденты, Лопатин разыскал их дом, но на месте никого не было. Только во дворе копался в неисправном Виллисе водитель корреспондента информбюро, сказавший, что тот ушел, но вот-вот будет. Настроившись переночевать здесь, Лопатин попросил водителя передать, что съездит на узел связи и вернется. Чем, черт не шутит, там на узле могла быть еще какая-нибудь телеграмма, да и подлинник той, где вызов в Москву надежнее иметь на руках, прося место на самолет. Все это был уже хорошо знакомый за войну корреспондентский быт. На отношение к себе жаловаться не приходилось, но и о формальностях забывать не следовало себе дороже. «Мы уже думали, вы где, как бы вас где-нибудь не подстрелили», сказал знакомый Лопатину дежурный, пододвигая к нему журнал. «Расписаться в получении телеграммы». «У нас у самих не слава богу». «Что у вас не слава богу?» спросил Лопатин, засовывая в карман гимнастерки уже читанную им телеграмму. Никаких других не было. Оказалось, при передислокации, когда спешили сюда, чтобы развернуть узел связи заранее, до передачи первых утренних донесений, Колонну машин полка связи обстреляли из лесу, продолжавшие блуждать кругом немцы. Очередью прошили накрытую тентом машину, в которой, приваляясь друг к другу, ехали и спали усталые радистки. Четырех ранило, а одну убило. «Так во сне и убило», — сказал дежурный, — «так не проснулась, уже была убитая». «Маруся, вы ее знаете, такая полная, курносенькая. Она еще помните срочно после Минска, когда его взяли...» Вашу корреспонденцию передавала. Все переспрашивала вас. Говорила, вы сердились на нее, что не могла ваш почерк разобрать. Вот ее и убила. Ничего я не сердился на нее, подумал Лопатин. Просто раздельно, букву за буквой, повторял то, что не могла разобрать. А не могла разобрать, потому что устал, как собака, и к концу писанина рука не слушалась. Выводила черти что. Вот ее, значит, и убила. Эту курносенькую Маруся. А переспрашивала она ну, тогда как раз очень деликатно, рабея. Может, потому что кончила библиотечный техникум и читала две мои вышедшие еще до войны книжки? Где же вы ее похоронили? И еще не похоронили. Сюда привезли, и завтра будем хоронить. Еще одна девушка, тоже плохая. Звонили врачам. Не обещают. Боюсь, обеих похороним. В том, как дежурный рассказывал о случившемся, было и это лето, и это наступление, оставившее позади себя почти полтысячи километров освобожденной земли. Война шла, и где только в это лето не рыли могилы, и все госпиталя по-прежнему были забиты ранеными, а все-таки что-то уже настолько переменилось на войне, что несчастье с девушками из полка связи, обыденное где-нибудь в 41-м или в 42 теперь казалось чрезвычайным и не сразу забудется. Прямо с узла связи Лопатин поехал искать командующего воздушной армией. Тот был занят, но Лопатин уговорил адъютанта, и он, сходив к командующему, вынес телеграмму, на которой в кость было написано, чтобы корреспондента красной звезды взяли завтра, четвертого на самолет в Москву. Когда вновь уже в темноте добрались до дома, где жили корреспонденты, Василий Иванович во двор заезжать не стал. Остановился у калитки. Едва Лопатин сошел, буркнул. — Поеду заправляться. И был таков. На лавке возле дома кто-то сидел и курил. — Кто прибыл? Уж не товарищ Л Л Л Лопатин? Часом раздался славкий знакомый голос Гурского. Красная точка папиросы метнулась вверх. Гурский поднялся, и они привычно тиснули друг другу руки. Обниматься, как бы долго не виделись, Гурский не любил. Еще в первый год войны, вырываясь из объятий подвыпившего сослуживца, подвел под это теоретическую базу. Да и Ружок, не люблю мужских лапзаний, тем более в ходе войны, я суеверен. И всякий раз, когда мужские губы касаются моих небритых щек, мне кажется, что я уже успел отдать свою жизнь за родину и лежу в гробу, так что давай отложим этот христианский обряд на, -на, -на будущее». «Когда ты здесь появился?» — спросил Лопатин. Полтора часа назад, через пять минут после твоего уб убытия на узел связи, провел тут небольшую пресс-конференцию с парнишкой из Информбюро, выпил его водку, скормил ему четыре котлетки, врученные мне на дорогу мамой, и отпустил его к какой-то девочке, которую он себе успел тут завести. Что случилось с Матвеем? Если вкратце он не, не, не допонял, для чего у него поставлена вертушка. Думал, она поставлена, чтобы он звонил. А она была по -по поставлена, чтобы ему звонили. Шутка жестокая и не моя, но в ней доля истины. А если не вкратце? Если не вкратце, то как будем дальше? Стой или присядем, или пойдем в дом, если ты голоден? У меня есть еще три котлетки. У меня тоже кое-что есть, но это потом успеется. А водки у тебя нет? В машине. Вернется из автороты будет. «Тогда действительно успеете. Сядем здесь. С чего начнем?» «С главного. Что произошло с Матвеем?» «С главного?» «Ладно, так и быть, начнем с нашего редактора, раз это для тебя главное», — сказал Гурский. «Только потом не упрекай меня, что я не с того начал. Впрочем, раз у тебя будет водка, о том, с чего я собирался начать, даже грех говорить всухую, подождем, пока она появится. Итак...» В один далеко не прекрасный для него день наш редактор поехал к тому, к кому он, как тебе известно, не очень любит ездить, и вернулся от него просто генерал-майором, ждущим нового назначения. Надо отдать ему должное, он целых два года старательно сам рыл себе эту яму, начиная стой, ты, ты помнишь ее, поездки на фронт к своему-то только что снятому начальству, в пику только что назначенному. «Помню», — сказал Апатин, — «и уважаю его за это». «Не спорю. Но когда два года сам делаешь все, чтобы тебя сняли, не надо удивляться, когда это происходит». Матвей удивился. «В первый момент очень. Наверное, как ни странно, в глубине души сам считал себя незаменимым. А умный человек должен только внушать это заблуждение другим». Он был очень удивлен, но надо дать ему должное, быстро оправился. Он вообще все делает быстро, и когда через час позвал меня, его кабинет был уже под метелку, а рабочая куртка висела на гвозде рядом с конторкой. При словах о куртке и конторке в голосе Гурского послышалось нота сочувствия. Бедный Матвей, — подумал Лопатин, — заменимый или незаменимый, все это, конца-то концов, игра в слова. Но человек любил свое дело и делал его хорошо. И если по своей дерзости был для кого-то трудно переносим, то ведь это все-таки вторичное, а не главное. А главное в том, что он хорошо делал свое дело. И еще вопрос, достаточно ли хорошо делает свое дело тот, кому не хватило справедливости смириться со вторичным ради главного. Сколько людей на фронте можно было бы поснимать по принципу вторичных недостатков? Сколько их? и неуживчивых, и занозистых, и с разными заковыками, а вот не снимают, дают же воевать дальше. — Расстроил ты меня своим рассказом, — сказал он вслух. — А ты за, за, закуривай, это помогает в минуты бесправия. Имею в виду, что посетившие тебя сейчас ощущение своего бессилия, исправить несправедливость и есть наиболее острая форма бесправия. Хотя, заметим в скобках, не заблуждайся, Отнюдь не все в редакции сокрушаются об его уходе. Да догадывается, что без него им будет легче, а определенный процент людей при всех обстоятельствах предпочитают, чтобы им было полегче. Это не меняет сути дела, сказал Лопатин. По-твоему, я недостаточно вскорблю, не так ли? Ничего не поделаешь, дружок. Ирония и скорбь во мне неразлучны. И тебе за годы нашей, смею сказать, дружбы пора к этому привыкнуть. Когда речь идет о нашем бывшем редакторе, не суди по себе. Ты был его любимчиком, он полюбил тебя как часть собственной биографии. Полюбил, потому что лично придумал забрать тебя из штатской печати в военную. Полюбил, потому что ты не раз бывал свидетелем его личной храбрости, а мы все очень любим иметь таких свидетелей. Кроме того, ты в своем уже молодом возрасте, с самого начала войны, начал мотаться по всем фронтам так, словно тебе попала вожжа под хвост, или, говоря интеллигентней, овладела гутоутопическая надежда самому понять все происходящее. А ему только подавай таких, которым в вожжа под хвост. Тем паче, что он мог тыкать тобой в глаза всем более молодым и менее п -п подвижным». Если тебя, несмотря на все это, не возненавидели в редакции, то лишь благодаря твоему собственному отрицательному обаянию». «Предыдущее понял. Последнюю формулировку уточни». У, «Уточняю. Отрицательное обаяние – это когда человек отрицает то положительное, что ему приписывают, хотя бы половину, то есть когда он не подкупен по отношению к самому себе». Лично я просто-напросто люблю тебя за это. А некоторые другие, по крайней мере, не ненавидят. Хотя наш бывший редактор от избытка любви к тебе почву для такой ненависти подготовил, дай бог ему здоровья. Г Гурский, сказал он, когда я вошел по его вызову в его кабинет. Г Гурский, сказал он, я, я ухожу. Это я уже, положим, знал. А вы остаетесь заведовать своим отделом. Об этом я тоже, положим, догадывался. «Сделайте без меня так, чтобы лопатину не стало труднее работать». «Есть?» – сказал я. Ты знаешь, я люблю это непретендующее на эмоции слово. И подумал, что про меня ему даже не пришло в голову, как мне будет без него -то труднее или легче. Потом он показал лежавшую на абсолютно пустом столе пачку твоих черных клеенчатых тетрадей и, не надеясь на мою догадливость, объяснил мне, что они-то твои. «Лежали у него, а теперь я должен взять их к себе». «Я как раз о них думал», — сказал Лопатин. «Это хорошо, что они у тебя». Ему стало тяжело от мысли о раздражении, которое могло возбуждать там в редакции то, как относился к нему Матвей. Конечно, он не впервые об этом думал и даже учитывал в своем поведении, но так явно и оголенно ощутил это лишь сейчас. «Не переживай свое прошлое, ты, дружок», — сказал Гурский. И переполовин все мной сказанное, хотя бы потому, что мне не чужд порог зависти. Работая под его руководством, я никак не мог избавиться от чувства, что я не, не, не глупей его, а образованней, и, если говорить о своей способности водить перышком по, по бумаге, талантливей. И при других обстоятельствах я бы вполне мог быть им, а он — Гурским. Причем в роли Гурского он был бы хуже меня, это я точно знаю. И однако... На практике не я нашел его, а он меня. И не я стал редактором, а он Гурским, а наоборот. Спрашивается, почему? То, что ему многого не достает по сравнению со мной, мне вполне очевидно. А вот чего мне не достает по сравнению с ним, я себе так и не ответил. И пришел к печальному для себя выводу, что, видимо, все же не достает чего-то такого, что я при всей гибкости своего ума, не, не в состоянии сформулировать. Но в день его ухода, освободившись от уже бессмысленных попыток сравнительного анализа наших достоинств, я п -п позавидовал тому, с каким великолепным отсутствием скорби в глазах он по кидал редакцию. И это была уже зависть благородная, противоположность прежней неблагородной. У нового редактора был? Был. Какое впечатление. Как тебе известно, я нахожусь на службе не у, у, у редакторов, а у отечества. Жизнь мне не, не д, д, дорога, жила бы газета. По первому впечатлению, думаю, что он ее в гроб не загонит. Для начала дал ему понять, что обогащать его своими отрицательными впечатлениями от прежнего начальства не, не, не, не намерен. Не знаю, кто ему п -п посоветовал сразу же поговорить со мной, но кто-то посоветовал. То, что я не ругал ему старого редактора, а наоборот, желая подразнить, хвалил, не помешало ему выслушать меня со вниманием, что я и занес в его кондуит, как первую пятерку. — Почему он вызывает меня? — спросил Лопатин. — А вот это твой, а теперь к его неудовольствию мой, Василий Иванович, — вместо ответа сказал Гурский, увидев въезжавший во двор Вильлес. — Самое время для неожиданного п -п поворота сюжета нашего разговора в духе о Генри. — Поздороваемся и пойдем в дом. — Только не забудь взять у него водку, потому что мне, как я подозреваю, он ее не, не даст. Василий Иванович слез с Виллиса и сразу же обратился к Лопатину, подчеркивая, что покуда его начальство еще Лопатин, а не Гурский. — Когда поедем на аэродром? — В 5 Без перемены, как вы сказали. — Без перемены, — подтвердил Лопатин. — — Я тебя провожу, худо удостоверить, что ты действительно улетел, — сказал Гурский. Василий Иванович недовольно крякнул в темноте. Наверное, предпочитал поступить под команду Гурского на несколько часов попозже. — А вы ужинали? — спросил Лопатин. — Ужинал во второте. Где спать будете? На дворе у машины. Погода хорошая. Гурский подтолкнул в бок Лопатина, напоминая проводку. — Василий Иванович, у вас где-то в машине моя фляжка, — сказал Лопатин. Василий Иванович молча пошел к Виллису и принес флягу. «Будить вас!» Думаю, сам проснусь, но на всякий случай в полпятого. Василий Иванович вернулся к Виллису, а Лопатин вслед за Гурским зашел в дом. Оказывается, там внутри, за завешенными окнами, горела керосиновая лампочка с прикрученным фитилем. Гурский сел за стол и прибавил свету. Теперь при свете стали видны пожитки корреспондентов. Засунутые под хозяйскую двуспальную кровать, под лавку и раскладную парусиновую койку. На столе лежала начатая буханка хлеба, стояла тарелка с тремя котлетами и стаканы. «Хозяев нет, а наших гавриков, по моим сведениям, стоит здесь п -п пятеро», — сказал Гурский. «Но четверо в отъезде, а п -п пятый, как я тебе уже сказал, отбыл по личным делам, так что никто нам не помешает развить обещанный сюжет». Взболтнув во фляге водку, он налил себе в один из стоявших на столе стаканов и, кивнув на другой, вопросительно посмотрел на Лопатина. Не — Не переберезгуешь, что уже пили из него до тебя? — Наливай, — сказал Лопатин. — Да п -п -по поставь, — остановил его Гурский, когда он поднял стакан с налитой в него водкой. — Если помнишь, когда-то, прибыв тебе на смену под Калугу, я сообщил тебе, что у тебя в семье дело д -д дрянь. На этот раз, на на наоборот, я прибыл как добрый вестник. Ты спросил, почему тебя вызвал наш новый редактор. Главным образом, потому что в Москву п приехала из Ташкента твоя Нина Николаевна. И я ему объяснил про нее, что она твоя невеста, что она п приехала всего на две недели, и ты должен успеть ее п повидать. «Ты шо, — Ты что, серьезно? — спросил Лопатин, опешивший от самого известия и от показавшегося нелепым слово «невеста». Как нельзя бы более. Она бы приехала, пришла прямо с поезда в редакцию и спросила, где ты и когда будешь в Москве. И хорошо известный тебе Лёва Степанов сделал единственное разумное, немедленно послав ее ко мне. Погоди, я д -д договорю. Мне очень понравилась эта твоя женщина, которая назвала себя Ниной Николаевной. Ник Ник Ник Ник Если бы я встретил в Ташкенте не ты, а я, я бы на ней женился. Он сказал, это не похоже на себя, без иронии, даже грустно, и, словно спохватившись, добавил уже обычно, по-гайерски, немедля и без рассуждений, добавил и снова стал серьезным. За это, за твою так называемую личную жизнь и выпьем. Все остальные подробности потом. Как мамины котлетки? спросил он после того, как они выпили и закусили как всегда, на должной высоте. Мама очень просила меня не есть их ни, ни, ни подогретыми, но боюсь, что нагревать их по одной над этим ламповым стеклом было бы слишком долго. А теперь по подробности. Твоя Нина Николаевна сказала мне, что будет жить эти две недели на квартире у какой-то артистки, у которой ты бывал и, и знаешь ее, а потом поедет обратно в, в Ташкент». И когда я ее спросил, а что дальше, то из ее неопределенного ответа понял, что, кажется, это зависит от тебя. С чем тебя и попоздравляю. Как она выглядит? Я уже сказал тебе, что женился в на ней без промедлений. Что тебя беспокоит? Спросил Гурский, глядя на Лопатина, начавшего считать про себя, когда же приехала в Москву Ника. По словам Ефимова, телеграмма целую неделю лежала в штабе фронта, потом пошла в армию, потом его искал Ефимов, потом он ехал сюда. Выходило, что Нине оставалось жить в Москве всего два дня. Считаю, застанули. Чего не знаю, того не знаю, сказал Гурский. Когда я предстал перед ясно очень нового редактора и попросил вызвать тебя, слово «невеста» произвело на него, как на человека старого закала. Такое неизгладимое впечатление, что телеграмма с вызовом пошла в тот же вечер. А я, попросившись сюда тебе на смену, как только ты явишься, как дурак, ждал тебя в Москве. Куда ты к черту запропастился? -за я устал ты тревожиться и вылетел, не дождавшись. На тебе, по-моему, новенькая гимнастерка и притом габардиновая, сказал Гурский. Но выглядишь ты паршиво. Чем дольше на тебя смотрю, тем ты меньше мне нравишься. Где ты был? И главное, что с тобой было? И прибереги для других свое популярное в кругах корреспондентов немногословие. Попрошу поподробнее. Если бы разговор этот, которого все равно было не миновать, отложился до завтра, наверное, все вышло бы намного короче. А так просидели за столом далеко за полночь. Гурский несколько раз перебивал, допытываясь, неужели у Лопатина так ничего и нигде сейчас не болит, и прекратил свои расспросы только когда Лопатин начал злиться. «Прости, пожалуйста, по молодости лет сейчас забываю, что тебе уже пятый десяток, а люди в этом возрасте склонны подчеркивать несокрушимость своего здоровья. Не болит, так не болит, тем лучше. Ты действительно в сорочке родился?» и после всего этого можешь спокойно лететь в Москву и жениться. Хотя для порядка все же постучу по дереву, чтобы не сглазить». «Постучать по дереву можно», — сказал Лопатин. «А жениться?» «Я как раз наоборот, пока рассказывал тебе все это, подумал, что, что при твоей профессии до конца войны сохраняется опасность оставить одной вдовой больше?» — перебил Гурский. «Допустим». «Не хотел бы допускать, но да допустим». А чем ей будет хуже от того, что она получит свою законную пенсию за погибшего мужа? И чем ей будет лучше, если ты ей скажешь, что подождешь на ней жениться, потому что не можешь ей обещать, что тебя не убьют? А кто и кому может сейчас это обещать? И какая женщина сейчас об этом не думает? Да если она тебя действительно любит, она с самого начала только об этом и думает. Это старается выбросить из головы, а не может. Наверное, ты прав, сказал Лопатин. Но не будем больше на эту тему. Не, не будем, так не будем. Но попомни мое предчувствие, что у тебя в этом вопросе все должно быть хорошо. И не только должно, а да, даже обязано. Вот за это и выпьем то, что осталось. Если осталось. Гурский встряхнул фляжку и разлил остаток по стаканам. И, пожалуйста, съешь сам эту третью к -к котлетку. Мама не любит, когда их ломают пополам руками, а ни ножа, ни вилки в этом доме я не обнаружил. Видимо, братья-корреспонденты таскают их за голенищами. Битайся. Пригодится там, в Москве, повторяю, твой вид оставляет желать лучшего, несмотря на новенькое обмундирование. И, кстати, где ты его добыл? По старому знакомству получил у Ефимова. Ты подал мне неплохую идею, сказал Гурский. Попробую последовать твоему примеру. На закуску имею сообщить тебе самую последнюю новость. Я только сегодня от этого парнишки из информбюро узнал, что наш бывший редактор два дня как принял на вашем же фронте политотдел армии, Гурский назвал номер, бывал в ней в 41-м в Крыму, когда она там по-другому называлась, бывал, а здесь собирался, но еще не был. Тем более законная причина поехать туда. Провожу тебя на самолет и прямым годом поеду к нему за новым обмундированием. А заодно посмотрю, как он сам выглядит на новом месте. Кстати, говорят, их армия, вполне вероятно, одной из первых выйдет на границу Восточной Пруссии. Рад за него. Наверное, это лучшее из всех назначений, на которое он мог рассчитывать, сказал Лопатин и добавил, что если действительно армия, в которую попал их бывший редактор, первая окажется на границе Восточной Пруссии, то он сам чего доброго приедет к ним туда третьим лишним. «Вот именно лишним», — сказал Гурский, — «не жадничай. Посиди в Москве и оставь на мою жалкую долю выход наших П-подразделений -п на берега речки, название которой я только вчера смотрел в энциклопедии и а, опять забыл. Пусть эта маленькая газетная сенсация будет лично моей. Да и дай котлетку, а я полягу костьми. По правде сказать, я, как всегда, после самолета зверски хочу спать. А ты, судя по твоему виду, еще не в одном глазу и вполне способен подумать о своем ближайшем будущем, не прибегая к моей помощи, как собеседника. Как ты знаешь, однажды, решившись на это, я засыпаю без размышлений. Если буду слишком сильно храпеть, — Нарушай ход твоих мыслей. Можешь выйти и подумать на воздухе. Оглядев комнату и секунду поколебавшись, Гурский лег на ничем не застеленную парусиновую раскладушку, положив под голову полевую сумку, накрытую вынутым из кармана носовым платком. Поерзав щекой и полусонно пробормотав же же же же он и в самом деле через минуту уже спал, прерывисто похрапывая. «Еще сегодня утром был в Москве», — подумал о нем Лопатин, и мысленно обругав себя за то, что не решился спросить, видел ли Гурский еще раз за эти дни там, в Москве, Нику, вышел на двор. «Небо было чистое в звездах, если не сядем и не заночуем где-нибудь по дороге из-за испортившейся погоды. Завтра же буду в Москве и увижу ее», — подумал Лопатин, удивляясь неправдоподобию того, что он еще вчера утром Вместе с Чижовым стоял там на дороге у сгоревших танков, около стонавшего, не приходя в сознание танкиста с оторванной ступней. А завтра днем может оказаться в Москве.